Глава девяносто девятая. Прощание. Только один человек в толпе наблюдал больше не за событиями на помосте, на которые теперь забирались лицедеи, а за выражением лица епископа. Поэтому от ее взгляда не ускользнул его разговор с магистром и дальнейшие движения в рядах меченосцев. «Уходи», — сказала Зара. «Что?» Он передумал «Уходи сейчас, быстрей». «Я не понимаю, кто он? Епископ!» «Уйдем вместе!» «О чем ты?» — искренне удивился он. «Я остаюсь, прости меня. Ты действительно был такой, такой...» На глазах Зары навернулись слезы. «А теперь иди, пока не поздно!» «Но что изменилось?» «Ты сказала, епископ!» И откуда ты?» «Не спрашивай меня! Просто поверь и уходи!» «Пока стражники магистра тебя не схватили!» Тебя уже и ищут. Рыцарь Рудольф выжил, и все. Я не могла. Но я буду молиться за тебя. И... И возьми. Это твое. В ладонь Вальтер опустился увесистый мешочек, и Зара ступила от него на шаг. Потом еще на один... Беги! Почти беззвучно шептали ее губы, а наполненные слезами глаза неотрывно, словно связанные невидимой нитью, не оставляли его уже начинающего что-то понимать взгляда. Кто-то грубо толкнул Вальтера в плечо. Невысокий, крепко сложённый мужичонка в синей тунике, скорее всего, кузнец, протянул к нему заскорузлый, закопчённый от долгой работы железом и углем палец и с хрипящим присвестом потребовал. — Не молчи! Ты должен знать, превратился он в гуся или нет? — Превратился... Машинально ответил мини и повернулся обратно к Заре, но она уже исчезла за спинами зрителей. Сам магистр, стоя на платформе, внимательно выглядывал кого-то в толпе. Их взгляды на миг встретились, и Вальтер поспешно отвернул голову. Весь смысл слов Зары начал доходить до его сознания. а Даже на ощупь было ясно, что врученный ею мешочек набит монетами. Никто не ходит с такими деньгами в людные места. Она знала... Она заранее готовилась к такому исходу. Она знала, что никуда не поедет с ним. Она... Только она одна знала, для чего он появился в Риге. Ее первым порывом было бежать к властям, чтобы спасти город. Только она могла рассказать. А на площади что-то происходило. Общий гомон, стих, отчетливее стали слышны отдельные голоса. Кто-то назвал его имя. Его зеленый плащ был слишком заметен. «Магистр ищет мини-зенгера!» — выкрикнул другой. Вальтер потянулся к Фибуле, чтобы отстегнуть плащ, одновременно пытаясь выбраться из толпы, и ощутил на плече твердую руку. Это был все тот же назойливый кузнец, который перед тем спрашивал про гуся. «Значит, он колдун? Ты привел к нам колдуна? Отстань от меня! Чего тебе надо?» Вальтер попытался скинуть руку на левого бургера с плеча, но проще было избавиться от капкана. Хватка кузнеца только усилилась. Тебя ищут. Этот колдун с помоста исчез, может, тебя ищут из-за этого? А ты хочешь улизнуть? Я не... Люди вокруг начали обращать на них внимание. На помосте ничего не происходило, и поглазеть на минизингера вблизи было любопытно многим. Глубоко расставки стоящих в их направлении двигались. Два привлеченных сумятицей умятицей меченосца. «Это конец», — понял Вальтер. Он посмотрел в хищно прищуренные глаза кузнеца, вытянул палец к его груди и тихо, чтобы его слова достигли только ушей неожиданного противника, сказал. «Если я коснусь тебя пальцем, ты превратишься в полевую мышь, и эти люди растопчут тебя». «Что?» Кровь отхлынула от лица кузнеца. Его рука рожалась. Не сводя с него глаз, Вальтер шагнул назад и наткнулся на стоящего за его спиной человека. «Смотри, куда прешь!» — возмутился тот. «Осторожней!» — вновь обрел дар речи кузнец. «Не трогай его! Он колдун! Он может превратить тебя в мышь!» «Он?» Люди вокруг Вальтера в страхе расступились. «Эй, что здесь происходит?» Это же брешь в толпе ускорила продвижение меченосцев. Первый из них остановил Менетингера, второй повернулся к разгоряченной толпе. «Не трогайте его», — предупредил кузнец, — «он колдун». «Не морочь мне голову, нам сказано привести его к магистру, мы приведем. Может быть, ты тоже хочешь пойти с нами?» «Вот и отлично!» Взял, наконец, инициативу в свои руки Вальтер и насмешливо посмотрел на поспешно ретировавшегося кузнеца. «Пошли!» Он первый двинулся в сторону платформы, и меченостам не оставалось ничего иного, как поспешить следом. Люди торопливо расступались перед их стремительно продвигающейся троицей. Вальтер шагал уверенно, как триумфатор, идущий за причитающейся ему наградой. Он с гордым видом поднялся на помост к епископу и склонил перед ним голову. «Вы хотели меня видеть, Ваше Преосвященство?» «Только, чтобы расспросить о дальнейшем». Епископ с любопытством разглядывал мини -зингера. Вальтер держался уверенно, говорил спокойно, видимо, не подозревая, что ожидает его впереди. Праздник еще не достиг апогея, а распорядитель для продолжения представления был необходим. Даже самый ярый еретик или бунтовщик будет стараться изо всех сил, пока остается в неведении, что его коварные замыслы уже разоблачены. Сегодня все пройдет успешно, в этом можно не сомневаться, несмотря на опасения магистра. Но и слепо доверяться случаю тоже не будет разумным. Сейчас лицедеи разыграют сцены с языческими богами, чтобы показать их слабость. Потом у нас рыцарский турнир, в промежутках будет лазание за призом по гладкому столбу, скоморохи повеселят публику, затем мы покажем чудо с хождением Христа по воде, а затем... «Именно это меня и беспокоит», — перебил его епископ. «Толпа бывает непредсказуема. Они чуть не растерзали фокусника. Кто-то нападал даже на тебя. Не каждому дано сразу распознать истинную сущность чуда. Я не могу допустить, чтобы праздник был сорван или омрачен неподобающими действиями». «О, вам не о чем беспокоиться, Ваше Преосвященство!» «Это было просто мелким недоразумением». Я не буду беспокоиться, когда у тебя будет надлежащая охрана. Мы ведь можем обеспечить ему охрану, не так ли, граф?» Обратился он к магистру Фольквину, и тот невозмутимо кивнул. «Я дам самых надежных людей, ваше и можете не сомневаться». «Спасибо, но...» — попытался возразить Вальтер, но епископ только махнул рукой. «И не благодари». Тут нечего обсуждать.